Лилиан дошла до отеля. Теперь она жила в билетаже. Ей надо было подняться всего на один пролет. У входа в кафе стоял продавец устриц. «Сегодня у меня дивные креветки», — сказал он. «Устрицы уже почти сошли, они появятся только в сентябре. Вы еще будете здесь в это время?» «Конечно», — улыбаясь, — ответила Лилиан. «Набрать вам креветок. Самые хорошие серые, хотя на вид розовые лучше. Вам каких серых?» «Серых. Я сейчас спущу вам корзину». «Поставьте туда еще полбутылки розового вина. Похолоднее. Попросите вино у Симона, официанта». Лилиан медленно поднялась по лестнице. Потом она спустила вниз корзину и снова забрала ее наверх. Бутылка была уже откупорена, и вино в ней такое холодное, что бутылка запотела. Лилиан села на подоконник, поджав ноги и прислонившись к окну. Вино она поставила рядом с собой. Официант завернул вместе с бутылкой рюмку и салфетку. Лилиан выпила рюмку вина и принялась за креветки. Жизнь показалась ей прекрасной, и больше она не хотела размышлять на эту тему. Подсознательно она подумала о чем-то вроде смирения, но смириться она не желала, во всяком случае сейчас. Ее мать умерла от рака после очень тяжелой операции. «Всегда найдутся люди, которым хуже, чем тебе». Зажмурившись, Лилиан посмотрела на солнце. Она чувствовала, как свет падает на ее лицо. И в эту минуту ее увидел Клерфе, который, ни на что уже не надеясь, в десятый раз прогуливался под окнами отеля Бессон. Клерфе рванул дверь. «Лилиан, где ты была?» — крикнул он с трудом, переводя дыхание. Лилиан видела, как он перешел через улицу. «В Венеции, Клерфе». «Почему?» «Мне вдруг захотелось в Венецию, когда я приехала в Рим». Клерфе захлопнул дверь. «Почему же ты не сообщила мне? Я бы приехал в Венецию. Сколько времени ты там пробыла?» «Это что, допрос?» «Пока нет. Я искал тебя везде. С кем ты там была?» «По-твоему, это еще не допрос?» «Я тосковал по тебе. Мне лезли в голову самые ужасные мысли. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю», — сказала Лилиан. «Хочешь креветок? Они пахнут водорослями и морем». Клерфе взял картонную тарелку с креветками и выбросил ее в окно. Лилиан посмотрела ей вслед. «Ты попал в закрытый зеленый Ситроен, но еще через секунду креветки угодили бы прямо в голову полной белокурой даме, которая ехала в открытой машине. Дай мне, пожалуйста, корзинку и бичевку. Я хочу есть». Казалось, что Клерфе бросит корзинку туда же, куда и креветки, но он протянул ее Лилиан. «Скажи, чтобы он положил еще одну бутылку розового вина, — сказал Клерфе, — и слезь с подоконника, я хочу обнять тебя». Лилиан соскользнула с подоконника. «Джузеппе тоже здесь?» «Нет, он стоит на Вандомской площади в окружении множества Бентли и Роллс-Ройсов и взирает на них с презрением». «Пойди за ним. Давай поедем в Булонский лес». «Хорошо, поедем в Булонский лес», — сказал Клерфе, целуя ее. «Но за Джузеппе мы пойдем вместе и вместе приедем на нем. А то я боюсь, что ты исчезнешь раньше, чем я вернусь. Не хочу больше рисковать». «Ты скучал без меня?» «Иногда скучал, когда переставал ненавидеть и опасаться, что тебя убил твой любовник на сексуальной почве. И с кем ты была в Венеции?» «Одна». Клерфе посмотрел на нее. «Ну что ж, возможно и так. С тобой ничего нельзя знать наверняка. Почему ты не писала?» «Это у нас не заведено. Ведь и ты ездишь иногда в Рим и появляешься только через несколько недель. И при том с любовницей». Клерфе засмеялся. «Я знал, что ты когда-нибудь мне это припомнишь». «Из-за этого ты и не приезжала?» «Конечно, нет». «Жаль». Лилиан высунулась из окна, чтобы поднять корзинку с креветками. Клерфе терпеливо ждал. В дверь постучали. Клерфе подошел к двери, взял у официанта бутылку вина и выпил рюмку. Лилиан крикнула в окно, чтобы ей дали еще несколько горстей креветок. Клерфе огляделся вокруг. Туфли Лилиан были разбросаны по всей комнате. На одном из кресел лежало ее белье, в полуоткрытом шкафу висели ее платья. «Она снова здесь», — подумал Клерфе, и его охватило глубокое, неведомое ему до сих пор чувство покоя. Лилиан обернулась, держа в руках корзинку. «Какой запах! Мы поедем еще когда-нибудь к морю?» «Да, в Монте-Карло. Летом там будут гонки». «А нельзя поехать раньше?» «Когда хочешь, сегодня, завтра?» — Лилиан улыбнулась. «Ты меня знаешь». «Нет, не сегодня и не завтра». Она взяла у него из рук протянутую ей рюмку. «Я не собиралась так долго пробыть в Венеции», — сказала она. «Я поехала туда на несколько дней». «Почему ж ты пробыла дольше?» «Я была нездорова». «Что с тобой было?» — Лилиан помедлила секунду. «Я простудилась».